53. Начался я от того, что вонючее горлышко бутылки тыкалось мне в сжатые зубы. Я попытался отшатнуться, но, как оказалось, я лежу на полу, и усилие ушло куда-то не туда. Виски полился в рот. Я глотнул и закашлялся. "Оживайте, оживайте, пиньюль", раздался голос Дребина. Ещё только трупа имперского сыщика нам здесь не хватало. Чёрт бы вас побрал. Я оттолкнул рукой бутылку, открыл глаза и сел. Мой стул лежал на полу недалеко от меня, а ле исчезла. Где Велианка? прохрипел я. Ушла. Дребен закрутил бутылку и, поставив её на стол, протянул мне руку. Анна, думаю, донесла до вас всё, что хотела донести. Я воспользовался предложенной помощью и поднялся на ноги. Колени дрожали. Чтобы скрыть этот постыдный факт, я поднял стул и сел на него. Взял со стола бутылку. И что мне, чёрт побери, делать? спросил я, отпив несколько больших глотков. Дребин сел напротив и молча смотрел на меня. Технически, продолжал я, Бернард убил сам себя, и наверняка на ноже будут его отпечатки. Вопросы, конечно, останутся, например, откуда он взял нож, куда потом делся нож. А если не технически? улыбнулся Дребин. То Бернарда убили. Я помолчал, сжимая бутылку. А Дребин сказал: Они полагали, что если убить главного, люди уйдут отсюда и испугаются. Но внезапно люди остались, и приехал новый главный. Я. Я и объяснил им, что всё работает совсем не так. Это вы посоветовали им запугать рабочих на карьере. Я. Я пытался им объяснить, что понадобится немало времени. чтобы отлучить так называемых homo sapiens от алмазной сиськи. Нобилянцы устали ждать. Им хотелось действовать немедленно, и я подсказал пару способов, относительно бескровных. Один человек погиб. Знаю. Всего один. Дребен поднял указательный палец. А они хотели убить всех. Я объяснил, к чему это приведёт к войне, которая начнётся и закончится очень быстро. Да вы, мать вашу, просто герой. Я отхлебнул ещё и в голове волшебным образом прояснилось. Спасаете людей, спасаете виллианцев, покрываете убийцу Бернарда, повесив троих ни в чём не повинных виллианцев. Христос облагозал бы ваши ноги. — Вряд ли я бы ему позволил. Смертельно боюсь щекотки. — А виселицы вы не боитесь? — Нет. Я достаточно прожил среди велианцев, чтобы знать, что делать в тот миг, когда сломается шея. Я закрыл глаза. — Пиньоль, вы вступили в такие сферы, где весь ваш опыт ни черта не стоит. — Нет. Вы приехали сюда, полагая себя героем, но вы – проблема только и всего. Вы – проблема, и вас решают прямо сейчас, в сию секунду. Я умолял Веса не трогать вас, и он обещал ограничиться разговором. То, что вы до сих пор живы, не ваша заслуга, и я прошу вас в последний раз – уезжайте». состряпайте какую-нибудь чушь для вашего начальства и забудьте про этот город про велианцев, как про страшный сон. Что они имеют в виду? спросил я, не открывая глаз. Что значит знать? Почему они с презрением отзываются о разуме? Это самое сложное, пиньёль. Велианцы используют разум примерно так же, как мы используем молоток и клещи. Мы берём эти инструменты только когда они действительно необходимы. Мы не едим с ними, не спим, не берём их с собой, когда занимаемся любовью. Но вот с разумом мы обращаемся именно так. Мы люди, сказал я, открыв глаза. Мы разумные Вы так говорите, как будто это достоинство. Потому что так и есть, выкрикнул я, не задаваясь вопросом, откуда взялась злость. Этим мы отличаемся от животных. Да, мы отличаемся от животных тем, что можем использовать молоток и клещи. Но мы размахиваем ими даже когда сидим в сортире. Ни одно животное не ведёт себя настолько по идиотски. Скажите, если бы вы увидели, как шимпанзе сидит на горшке, колотя себя по голове молотком, вы бы сочли его разумным? Я резко встал, и, сжав кулаки, надвинулся на Дребина. Тот спокойно смотрел на меня снизу вверх. Вы сами-то себя слышите, выкрикнул я. Благодаря разуму мы построили цивилизацию. Цивилизацию, в которой миллионы людей умирают от голода, а другие миллионы людей умрут, не узнав, что такое собственное жильё. Цивилизацию, которая зависит от выдуманных нами же денег, и которая, уж давайте называть вещи своими именами, пиньёль, которая направлена исключительно на то, чтобы обеспечить весьма узкий круг элиты всеми благами это мир, в котором удобно жить мне и боулу а всё остальное дерьмо под нашими ногами мы познаём мир не сдавался я учёный дребин расхохотался пиньюль вы сумасшедший о да мы познаём мир а веллианцы часть мира И они его знают. Сколько тысяч лет понадобится вашим учёным, чтобы научиться, ну хотя бы проходить сквозь стены и запертые двери, как это без труда делает безграмотная девчонка со светящейся кожей. Что ещё вы можете сказать? Космическая программа, в которую сейчас вваливают астрономические суммы. Ну да. Может быть, к концу века ракета Телеком, слепленное из денег, долетит до Луны и принесёт на борт пару-тройку человек. А любой вилианец, хоть сегодня может летать над базальтовыми равнинами Венеры, над ледяными горами Плутона, и не только Пинйол дребин поднялся и вцепился в меня взглядом. Другие планеты, другие миры, которым даже названия в нашем языке пока что нет. «Океанские глубины, недра земли. Они могут видеть и знать все, что существует, и разум им для этого не нужен. Знаете, каких трудов мне стоило объяснить, кто вы такой?» «Кто я такой?» «Да, Пиньоль, ваша профессия. Я битый час распинался, а вес думал, что я над ним подшучиваю. Подумать только!» У нас есть люди, которых специально обучают выяснять правду. Для Весса это было я не знаю, с чем сравнить. Он не понимал, почему мы просто не можем знать правду. С минуту я смотрел в его глаза, потом отвернулся, нашёл на полу свою шляпу, поднял, ударил об колено, стряхивая пыль. Сыт по горло вашей так называемой философией. И какого дьявола вы теперь будете делать, Пеньёль? Дребин сложил руки на груди. Понятия не имею, огрызнулся я. Пойду домой, хорошенько подумаю. Утром приму решение, и вы будете поставлены в известность. Подумайте, усмехнулся Дребин. Ну что ж, подумайте. Подумайте вот о чём. Он подошёл ко мне и остановился за правым плечом. Как я уже говорил, мне долго пришлось рассказывать о вас Вессу. В конце концов ему это надоело, и он сказал, что собирается посмотреть вас. Он закрыл глаза, и через несколько секунд у него начались судороги. Когда он поднял веки, он плакал и сказал, что вы пиньёль. самый несчастный человек в мире какая дивная сентиментальная чушь вздохнул я вы так ратуете за разумный подход слышали до чего дошёл разумом некто карл юнг бессознательное та часть нашей психики что не подконтрольна сознанию я повернулся к дребину кровь отхлынула от лица то спросил я слабым не своим голосом то что нами управляет именно эта часть пока наш разум кичится своей значимостью и греется в лучах софитов за ниточки которые тянутся к нему дёргает нечто незримое из сферы бессознательного там нашей симпатии и антипатии оттуда исходят сигналы интуиции оттуда можно черпать безграничное знание, не опирающееся на разум. К чему вы это? К тому, что в велианце это бессознательное, то, что мы не в силах познать, то, что мы не можем и не должны контролировать. Нам бы подружиться, примириться с ними, держаться подальше и ходить иногда в паломничество, как я тогда Может быть, однажды придёт день, так и будет. Но пока мы не хотим этого. Мы хотим алмазов, смешных, прозраченных камешков. Я устал от этого разговора, дребен, сказал я. До встречи завтра.